и оба стали смотреть снова вверх в гуще листвы. О, мои счастливые, обремененные братья, зазвучал голос Румфорда. Возблагодарим Господа Бога, Господа Бога, которому наши хвалы так же нужны и приятны, как в великой мести сипе дождевая капелька, за то, что мы не такие, как малоки констант. У звездного странника слегка заныл затылок. Он опустил глаза. Его взгляд задержался на длинном, вызолоченном, висячем мостике неподалеку. Он проследил, куда мостик ведет. Мостик кончался у подножья самой длинной на земле, свободно стоящей, приставной лестницы Лестница, конечно, тоже была вызолочена. Звездный странник переводил взгляд все выше, словно карабкаясь к тесному входному люку космического корабля, установленного наверху колонны. Он подумал, что вряд ли найдется человек, у которого хватит духу или самообладание, чтобы влезть по этой жуткой лестнице к такой крохотной дверце. Звездный странник снова окинул взглядом толпу, может быть, Стоуни Стивенсон все-таки прячется где-то в толпе, может, он просто ждет, пока торжество кончится, и тогда он сам подойдет к своему единственному задушевному другу с Марсом.